Глава 51. Давние дни. В те времена Жунсуань, я и еще несколько приятелей по молодости лет мнили себя редкими дарованиями. Как птицы одного полета мы частенько выпивали вместе и делились умениями. Жунсуань уже тогда превосходил всех мастерством и безошибочным чутьем. Как-то после очередной попойки Он вдруг ударился в философию. Разве не обидно прожить тихую, безызвестную жизнь, не совершив ничего великого? Лунцуэ произносил слова очень медленно и часто замолкал. Либо он совсем ослаб, либо ему тяжело было вспоминать подробности далекого прошлого. Ебай хранил невозмутимость, но Вэнькесин притих и слушал с жадным вниманием. Жунсуань говорил, что мир боевых искусств обширен и неисчерпаем. Но высшие техники всех крупных школ Деньху имеют сильные и слабые стороны. Раз в десять, а то и в сто лет, находится гений способный основать новый клан и стать прославленным мастером своего поколения. Так были созданы хуан Хуаншань. Куншань, Цаньшань и многие другие школы. Но преемники выдающихся талантов, как правило, ничем не примечательны. Они лишь бездумно повторяют приемы своих учителей. Из-за того, что каждое новое поколение проигрывает предыдущему, школы приходят в упадок и вымирают. При этом великие ордена носятся со своим наследием, как со списанной торбой просто из-за нежелания делиться. Любое достижение в области кунг-фу тотчас же прячут на дно сундука подальше от чужих глаз. За долгие годы было утеряно несметное количество уникальных умений и божественных техник. Сама идея школ казалась Жунсуаню глупой. Здесь Ебай презрительно фыркнул. «Я сейчас слушаю свои же идеи», — заявил он. Этот негодник только и мог что повторять слово в слово, скажу не глядя. Все, мнившие себя особо одаренные, выходцы из таких называемых школ, и выеденного яйца не стоили. Это бездари знали ли, что им преподавали, и практиковали лишь то, чему их научили. Точь в точь мартышки в уличных балаганах, божественные боевые техники, были ведь созданы людьми, или я что-то путаю. Можно сломать себе шею в борьбе за чужими тайнами, «Можно прикрываться чужими цитатами и поклоняться им, как великой мудрости, но только если верить, что у тех, кто все это придумал, было по две головы или при нехватке своей головы на плечах». Жоудзышу невольно усмехнулся, и Ебай тут же сверкнул глазами в его сторону. «Ты-то чему радуешься? Очевидно, что Цинь Хуайджан – это ходячее нерадоразумение, не мог наставить тебя на истинный путь». Дун не сразу нашелся с ответом после отповеди Ебай, но в конце концов прошептал Поистине старший выдающийся человек. Его мысль выходит далеко за пределы смертного разума. После этого хозяин поместья вернулся к своему повествованию. Вскоре у Жжинсуаня был готов план. В тайне посовещавшись мы договорились выкрасть боевые секреты родных кланов. Мы хотели объединить сильные стороны разных школ и изобрести высшее учение. Затем мы построили арсенал, и я разработал механизмы для его защиты. Чтобы войти туда, требовалась кристальная броня, та самая, о которой потом сочиняли легенд. Помимо брони был также необходим ключ. Части брони мы разделили между собой, а ключ — отдали на хранение супруги Жунсуане. Ебай снова перебил его. — Вы решили, что можно объединить сильные стороны разных техник? Чушь! В этом мире сильные стороны неотделимы от слабых. Невозможно получить все преимущества в обход недостатков, как пригрезила Жунсуаню. Мыслимо ли слить воедино алмазную ладонь с шипами школы Эмэй? Как мощному мужчине втиснуться в юбку крохотной девочки? Никак. Это очевидно даже ребенку. Если вы поняли философию боевых искусств, новые идеи посетят. Пока вы будете наблюдать опадание цветов и листьев или глядеть, как поднимаются и опускаются волны. Если же вы ничего не поняли, толку от ваших стараний будет не больше, чем от слепого переписывания книг. Даже если выкрасть все руководства, что найдутся под небесами. Лунце тяжело вздохнул, но не стал возражать. Возможно, не все присутствующие это осознавали, но Джоу узнал знал четко. Похитить тайные практики чужой школы или выдавать посторонние секреты своего клана, и то и другое в Дзяньху было строжаще запрещено. Теперь он догадался, почему героя Джау Цзина много лет назад изгнали из родного гнезда, и он не мог удержаться от вопроса. Все несколько человек, о которых идет речь, были наследниками пяти великих кланов, например, такие, как Джао Ци, Гао Чун, Шэнь Шэнь и другие представители их поколения. Не мудрено, что герой Джао держал рот на замке, когда ходили разговоры о кристальной броне, и лишь под конец неохотно упомянул о ней. Лунце кивнул и отозвался с мрачной усмешкой. «Так и есть!» Что самое забавное в то время, мы считали себя первооткрывателями, ведь мы собирались разрушить границы между кланами. К тому же, мы владели бесценной тайной половиной мантры Люхэ, которую раздобыл Жун Цуань». Взгляды остальных невольно сошлись на Ебае, и Джодзишу спросил его: "Старший Ен, что вообще такое мантра Люхэ?" Ебай нахмурился и в кои-то веки воздержался от уничижительных отступлений. Это легендарный древний артефакт. Подлинная мантра была утеряна, но один мой друг случайно раздобыл ее отрывки. 20 лет он восстанавливал пропавшие фрагменты, в надежде воссоздать рукописи целиком. Мантра делится на верхние и нижние свитки. жунсуань выкрал нижний. Верхний свиток остался на горе Чанмин, но мой... Мы его уничтожили». Из этих объяснений Джоудзишу выхватил сразу два обрывка сведений. Во-первых, существовал некий человек из поколения Ебай, его близкий друг, который жил на горе Чанмин. Во-вторых, этот человек дерзнул восстановить и доработать старинный артефакт. Определенно, он был настоящим мастером. Тут же в памяти всплыли слова Ебаи. «Когда это я говорил, что я и есть древний монах?» И Джоудзишу задумался – приподнимая брови, мог ли этот загадочный мастер оказаться подлинным древним монахом с горы Чанмин. Раз Ебай покинул гору в одиночку и действовал от имени древнего монаха, значит, настоящий монах был не в силах справиться с этой задачей или его уже нет на свете? Эти мысли пронеслись очень быстро, а повел свою историю дальше. «Мы все читали половину этой древней мантры, Но её содержание было столько глубоким и сложным, что никто не мог полностью разобрать смысл. Забыв еду и сон, мы перекапывали груды классических руководств в поисках подсказки. Мы мечтали ухватить хотя бы тонкую нить, которая вывела бы нас к пониманию мантры. Приближение этой тайны было неодолимым. Жунсуань уверял, что разгадка — суть написанного. «Мы поймем законы Вселенной» и достигнем единства с ней. О возможности такого существования говорили старинные предания, и, конечно, каждый из нас стремился вознестись на вершину мира. Ни один не избежал искушения. Но в подобных делах не существует легких путей. Не случайно самые редкие и ценные растения встречаются в самых гибельных и опасных местах. Чем больше могущество дает нам некая сила, тем нещадней она испытывает наш дух. Чем яростней мы постигаем опасной техники, тем выше риск искажения ци. Теперь даже ебай слушал, не издавая ни звука. Жунсуань продвинулся дальше остальных, и его одержимость пустила глубокие корни, скорбно проговорил Лунцуэ. Он был фанатично одурманен мантрой, но никто не обращал на это внимания ведь все мы были слегка одержимы. И вот в один прекрасный день Жунцуань объявил, что ему удалось разгадать основную идею трактата. Идея состояла в возрождении после разрушения, в том, что нельзя создать новое, не истребив старое. — Что? — оторопело пробормотал Ебаи. Рука Лунцуэ слегка затряслась, все его тело пробирало дрожь. В мантре Люхэ сказано, что в роковой момент своего пути человек способен приобщиться к тайне Вселенной. А какой момент можно назвать роковым? Потерю боевых способностей, разрушение меридианов или смерть? Взгляд Ебая сделался очень странным. Затем он спросил. — И вы все дружно пришли к такому выводу? Едва Лунцой кивнул, Ебай расхохотался в голос — Но даже теперь его лицо не оттаяло. Когда Еба и смеялся, в углах его глаз не собирались морщинки, а мышцы лица неестественно подрагивали, создавая ощущение печали. «Лишить себя боевых способностей, разрушить меридианы, оборвать жизнь Ха – ха-ха, вот это выдумка!» Лунце деревянным голосом продолжил. «В те дни мы словно помешались, не могли больше ждать». И раздражались по пустякам, но Жун Суань был неистовий всех. Он утверждал, что для достижения непревзойденных высот мы должны выявить непревзойденную храбрость и ступить на путь, о котором остальные не могли помыслить. На тот момент моя Юй Джуй вот-вот должна была родить, хотя я и был очарован проклятой рукописью, но не настолько, чтобы оставить жену и ребенка одних на свете так что я первым пошел на попятную. Предприятие действительно было рискованным, и друзья позволили мне наблюдать за ритуалом со стороны. Лунце тяжело перевел дыхание. Подобрав подходящее время, мои единомышленники уселись в круг, зная, что могут не преуспеть. Они рассудили, что ради высокой цели незазорно пожертвовать собой но когда дело приняло и впрямь дурной оборот, все как один отказались продолжить ритуал. Все, кроме Жунцуаня. Ебаи разъяснил ледяным тоном. Обычно тот, кто изучает боевые искусства, старается ради себя и укрепления своего положения. В крайнем случае, ради достижения новых высот, но только не ради учения, как такового. Подобный подход не несет большего риска. Другое дело, Этот негодник Жунцуань, который одурел от самих искусств, надо ли удивляться, что он не отступил? Лунце склонил голову в знак согласия и пояснил. Жунсуань действительно разрушил свои меридианы, а потом остановил сердце. На его лице еще цвела улыбка, но дыхание уже оборвалось. Но все как будто перестали дышать и ждали довольно долго, пока не начали понимать, что он просчитался. Мы разом очнулись от сказочного прекрасного сна, кто сидя, кто стоя, и пришли в ужас. Супруга Жунцуаня не разбиралась в боевых искусствах, но она была родом из долины целителей и спасла множество жизней. Конечно, она не могла смириться с гибелью мужа, да еще и настолько нелепой. Взяв себя в руки, эта женщина достала 18 серебряных игл и воткнула их в грудь Жунцуаня. Она отчаянно боролась за то, чтобы сохранить остатки огня в его сердце и вернуть дыхание, но лишь через полдня Женсуань сделал крохотный глоток воздуха. В это трудно было поверить, но он выжил, вот только пробуждение не наступало. Женсуань так и не очнулся от беспамятства. Три дня его жена обливалась слезами, пока не приняла решение вернуться в долину целителей чтобы выкрасть оттуда руководство Иньян. Не владея боевыми искусствами, госпожа Жу подвергала себя большой опасности, поэтому я вызвался ее сопровождать. Оглядываясь назад, я не могу не потревожиться о том, какую вещь собственными руками принес в наш мир в смертный мир. Винкисин сжал губы, быстро посмотрел на Джоудзишу, а затем впервые перебил Лунцуэ. Это руководство, иньян, в самом деле может спасти жизнь тому, чьи меридианы были разорваны? Джоу Цзишу испытал секундное смятение. Он вскинул голову, столкнулся взглядом с Ваньки Сином и неожиданно почувствовал, как в груди разливалось тепло. Пойдишь ты, кто-то не переставал беспокоиться о его недуге, при том, что сам великий шаман Ниндзана с грустью покачал головой и счёл положение безвыходным. «Надеяться, когда не осталось надежды, кому это нужно и зачем?» Застигнутый врасплох, Джо Цзыш мысленно признался себе, что все люди на Земле были для него случайными встречными, странниками из далеких краев, ненадолго вовлеченными в те же события, что и он. Могло ли случиться так, что одному человеку в заправду стала небезразлична его судьба?» из привычки, он быстро отвел взгляд, но продолжал ощущать на себе взгляд Ваньки Сина. Этот взгляд давил и согревал одновременно. Тем временем Лунцойя горько усмехнулся. Лечебная книга, священный артефакт. В долине целителей издавна спасали людей от ран и болезней. Зачем бы там стали держать под запретом столь ценное руководство? На самом деле в книге... Описано искусство переноса. Чтобы оживить пульс одного человека, надо поместить в его грудь сердце, только что вырванное у другого человека. Хорош священный артефакт. джол заикнулся, и госпожа Жун отважилась. Луиц Цуэ помедлил с ответом, но все же проговорил. Такова человеческая природа. Близкие люди всегда дороже чужих. Эта женщина не была святой, она предала свой орден ради спасения мужа, но не наше дело ее судить. «Итак, Джунсуань выжил?» – заключил Ебай. «Да», – подтвердил Люнцуэ. И не просто выжил, не знаю, было ли совпадение или ужасающим по силе воздействия мантры, но истинная теле Джунцуани резко возросла после его пробуждения. Жунсуань на самом деле одолел смерть и усвоил нижний свиток Люхэ, но он даже не дал жене прорыдаться на своем плече после заново приобретенного счастья. Очнувшись, Жунсуань поспешил удалиться в уединение, чтобы продолжить совершенствование. Теперь ему не терпелось восстановить верхний свиток мантры. «Маленькое чудовище», — кратко отметил Ебай, — Я не знаю точно, что произошло дальше, предупредил Лунцуэ. Со дня на день моя жена должна была разродиться от беременности, и я оставался при ней. Роды едва не стоили юй жизни. Целитель сумел выдернуть и мать, и ребенка из врат Диюя. Но в Юй-джуй совсем не осталось жизненных сил. Я не отходил от нее долгих полгода. Пока целитель не исчерпал Свои возможности, и тогда Люнце не переставал Говорить, но из его глаз покатились Слезы, медленно покачав Головой, он произнес Всем моим Надеждам пришел конец Взяв с собой друга, я Отправился на поиски прежних Знакомых, чтобы повидаться С ними в последний раз И распрощаться навеки Немного не дойдя до арсенала Мы наткнулись на смертельно раненую госпожу Жун. Из груди несчастной женщины торчал меч ее мужа, а руки Жунсуани были залиты кровью. Он застыл в стороне от нас, потрясенно глядя на жену. Мы не могли разобрать, то ли он потерял дар речи, то ли очнулся от демонической одержимости. В минутном порыве мой спутник выхватил меч и замахнулся на Жунсуане. Я не успел предостеречь его от необдуманного поступка, но наше счастье, чувства Жинсуаня находились в смятении, и этот безумец сбежал, не пожелав драться. К тому моменту кристальная броня уже пропала непонятно куда. Прежде чем отойти в мир иной, супруга Жунцуаня доверила ключ от арсенала моему другу. У ее тела мы дали смертельную клятву, молчать об этом до конца дней, чтобы никто не смог проникнуть в тайное хранилище. После того, как голос Лунцея стих, повисла гнетущая тишина. Наконец Джоудзишу спросил. Когда Жунцуань сошел с ума и впал в буйство, ему осталось лишь скрыться в долине призраков от всех. Кто за ним охотился? После этого он был загнан в ловушку и убит? Лунцея ответил со вздохом. В то время я уже вернулся в поместье марионеток и больше не интересовался внешним миром, но, думаю, примерно так все и вышло с Жунцуанем. Заслуженная смерть постановил Ебай и прикрыл глаза. Вены на тыльных сторонах его ладоней вздулись от напряжения. При этом он так крепко сжал рукоять меча Баи, что та обратилась в пыль. Ебай не заметил этого, и не заметил, как клинок поранил его руку, со звоном упал на пол. Он несколько раз повторил сам для себя, разделяя слова глубокими паузами «Заслуженная смерть». А потом без предупреждения повернулся и вышел. Его силуэт мелькнул в последний раз и пропал без следа. Джан Чинглин мало что понял из услышанного, лишь заметив, что остальные настроены хранить молчание, Он набрался храбрости и подал голос. «Дедушка, как же вы теперь?» Лунце крепко задумался над этим. Потом потянул Джоу за край одежды и тихо попросил. «Молодой человек, совершить доброе дело. Подберите свой меч и подарите мне легкую смерть. Неблагодарный ублюдок Лунсяу не отпускал меня на тот свет. Теперь...» Когда он отбыл нас встречу с Яньваном, я, пожалуй, поспешу следом и взыщу с него все долги. Прежде чем Джоу Цзыш успел заговорить, Ваньки приблизился и склонился над стариком, бережно придержал его за плечи, положив ладонь на грудь Лун и заговорил серьезным и уважительным тоном, которым обычно не пользовался. «Я готов разрушить ваши меридианы в одно мгновение». Это будет проще, быстрее. Обдумайте все хорошенько, старший. Лунцея сразу повеселел. Конечно, конечно, совершая правильные поступки, вы копите добродетели. Приступайте скорее. Едва он произнес слово скорее, пальцы в резко напряглись. Смех еще не замер на губав хозяина поместье, когда его тело коротко дрогнуло и застыло. Последняя улыбка осталась с Лунцуэ навсегда. Не веря своим глазам, Джан Чин Лин ошалело пробормотал. «Дедушка!» Вэнь протянул руку, закрыл глаза Лун Цюэ и уложил его ровно. Потом погладил Джан Лина по голове и пояснил. «Хватит с него унижения. Тот, кто жил как герой, имеет право на достойную смерть». Немного помедлив, он обратился к Джо Цзишу. «Я хотел бы тут задержаться, чтобы проводить его, как подобает». Джоу Цзышу навалился всем весом на столбик кровати, поднялся на ноги и ответил «Хорошо». Уже повернувшись к двери, он услышал оклик Ваньки Сина. «Асюй, останься здесь со мной. Тебе надо оправиться от ран». Джоу Цзышу рассмеялся. «От недавних ран я, может, и оправлюсь, но от других вряд ли. А поскольку исцеление мне не грозит, я обязан дорожить каждым днём». «Есть, пить и веселиться от души, чтобы можно было сказать, что дело того стоило!» Ваньки склонил голову с едва заметной улыбкой и мягко предложил. «В таком случае просто подари мне несколько дней!» Джоу застыл, как вкопанный, и молчал довольно долго, прежде чем, наконец, вымолвил. «Хорошо!»